тем он проще, и чем она разнородней по составу, тем более многозвучен звук. Второе. Что касается природы канала, то чем уже он, тем выше и резче звук. Чем он шире, тем ниже и степенней становится тона. Результат зависит от того, насколько деликатны или, напротив, толстой кишки ее истощение или переполнение сильно влияет на звук ведь всем хорошо известно что все пустое более звучно чем полное наконец третья причина разнообразие звуков зависит от силы и энергии субъекта ибо чем сильнее и энергичнее толкает природа тем громче шум от пука и тем полнозвучней он получается. Итак, совершенно ясно, что разнообразие пуков рождается из разнообразия причин. Это легко доказать на примере флейт, труб и флажолетов. Флейта с перегородками широкими и толстыми звук дает глухой и сумрачный. Флейта же тонкая и узкая, издает звук ясный и чистый. Наконец, флейт со стенками, представляющими нечто среднее между толстыми и тонкими, и звук дает средний. Другим обстоятельством, говорящим в пользу нашего утверждения, является конституция субъекта действия. Если, например, кто-нибудь с благоприятными ветрами подует в трубу, то, конечно же, он извлечет из нее весьма громкие звуки. И совершенно обратно и случится, если дыхание будет слабым и коротким. Согласимся же, что духовые инструменты весьма удачные и весьма полезные изобретения для тех, кто занимается оценкой пуков, и что благодаря их совершенно бесспорному сходству можно делать весьма важные выводы относительно разнообразия пуковых звуков. О, эти восхитительные флейты, нежные флажолеты, торжественные охотничьи рога, и так далее, и тому подобное. Вы достойны того, чтобы упоминать вас в трактате об искусстве пука, когда вас представляют не к тем местам. И вы умеете со всей серьезностью и проницательностью сказать всю правду, когда вас заставляют звучать, Искусные рты так дуйте же с умом музыканты глава 7 музыкальный вопрос странный дуэт замечательное изобретение позволяющее давать концерты для глухого Один немецкий ученый поставил перед нами вопрос, на который весьма трудно дать ответ. Он интересуется, может ли быть музыка в пуке? Следует разделять. Дистинджио. Может быть музыка в дифтонговом пуке? Допускаю. Конкредо. В прочих же пуках нет. Отрицаю. Него. Музыка, которая получается в результате дифтонгового пуканья, не принадлежит к тем видам музыки, которые можно воспроизводить с помощью голоса или посредством воздействия на что-то, издающее звуки, как-то скрипка, гитара, клавесин и другие музыкальные инструменты. Она зависит, естественно, от механизма сфинктера анального отверстия, которое, по-разному сжимаясь и по-разному расширяясь, издает звуки то низкие, то высокие. Однако музыка, о которой идет речь, относится к тому виду, что получается при помощи воздуха, то есть духовой. И, как уже отмечалось выше, аналогично звуком флейты, трубы, флажолета